Подземелье. Источник жизни. За несколько недель, приведенных в Локо Веритатис среди сектантов, Дарвин понял, что всей душой ненавидит фанатиков. Ему претили каждодневные молитвы и та одержимость, с которой окружающие пытались втянуть его в свои ряды. Он жил среди них, спал в отдельной комнате, принимал душ и чистил зубы вместе с остальными, но так и не стал членом их общины. Каждый раз, когда вольфрам, дизель, проводник, кабель или поршень заводили с ним разговор на тему присоединения, Дарвин сливался. Воспитание, дарованное ему родителями и няней, исключало любую веру в Бога. И никакие действия сектантов не могли заставить его поверить в нечто сверхъестественное. Несмотря на это, выгонять его не стали. Кремний говорил, что у них в убежище может находиться любой сепаратум. Время, проведенное среди них, Дарвин использовал для того, чтобы убедить друзей отказаться от ненужной веры. С электролитом было проще всего. Пятнадцатилетний парень, казалось, вовсе ни в кого не верил, но он был беден, и идти ему было некуда, поэтому он причислял себя к не очень активным сектантам. А Нот катод с каждым днем прислушивались к словам Дарвина все больше, и лишь фара оставалась крепким орешком. Казалось, ни один аргумент не пробьет ее скорлупу. Периодами Дарвину удавалось пошатнуть ее мировоззрение, убедить, что бога машины нет, что секта ее дурит и использует только для распространения наркотиков. Но уже на следующее утро фара посыпалась с твердой верой в догмы культа. «Бог машина воздаст нам за все испытания», отвечала она, когда Дарвин спрашивал, почему они вынуждены жить в подземелье, а не в роскошном особняке, если бог машина их любит и заботится о них. «Здесь же, в подземелье», Дарвин отпраздновал свое десятилетие. Он никому не сказал о круглой дате, поэтому провел день рождения в одиночестве, сделав самому себе подарок в виде профессионального микрофона, украденного со склада сектантов. Каждый день он подключал его к телефону и таким образом записывал треки для своего канала на Грайндхаусе. Количество подписчиков у МС-разрушителя выросло до 36%. В итоге Дарвин решил, что уйдет из убежища без фары, возьмет с собой электролита, анода, катода и поедет искать свою семью. Перемещаться по городу в составе небольшой группы гораздо безопаснее, чем в одиночку. Когда он увидел послание Лилии на Ювебе, то понял, что она находится в офисе Транстека, поэтому вскоре сможет, наконец, объединиться с семьей. Дарвин начал собирать вещи и назначил дату выхода — воскресенье, полночь. Однако его планы изменились совершенно неожиданным образом. Вечером запланированного дня он проходил мимо центрального входа в подземелье, когда услышал громкий хлопок, и металлическая дверь с лязгующим звуком распахнулась. Там, где находился коридор к подземной дороге, стояла толпа людей, стиснувшаяся в узком проходе. А еще через секунду ему в живот прилетел арбалетный болт. «Бум! Первый готов!» Со стороны коридора донесся голос с характерным филиппинским акцентом. «Подъем, придурки!» — раздался другой голос, глухим эхом пронесшийся по пустым коридорам. Без сомнения его услышали все члены секты. «Настало время платить по счетам!» «Ай!» — застонал Дарвин и упал на задницу. «Как больно!» Какая-то частичка сознания, отвечающая за мышление в критической ситуации, приказала ему ползти, в сторону бокового коридора. Его тело так и поступило, пока голова пыталась прийти в сознание, а язык без перерыва извергал ругательство. — гандоны штопанные, жопоголовые пердоморфы, я же ничего не сделал! Тонкие, но жиристые руки взяли его под мышки и поволокли в сторону. Это был электролит, выбеживший из комнаты во время взрыва. — Подстрелили! Недоносок! Выкидыш со сраным арбалетом! «Тише!» — попросил электролит шепотом. «Услышат же! Они меня подстрелили!» — повторил Дарвин, словно это не было очевидно. «Прямо в живот!» При каждом шаге электролита тело Дарвина извивалось, и наконечник болта в кишках все больше разрезал его внутренности. «Вытащи его, пожалуйста!» — сквозь боль и слезы попросил Дарвин. «Нельзя!» — возразил электролит. «Кровотечение!» Они преодолели половину бокового коридора, когда увидели, как в подземелье заходят три десятка силуэтов. Это оказались головорезы Бон Месси, на каждом из которых был бронежилет. Половина носила на голове каски военного образца. Шум от них стоял такой, словно Дарвин сейчас не в тихом месте, где молятся богу машине, а на пирушке викингов, празднующих славную победу. Они свистели, стучали по стенам, хлопали в ладони. Большинство из них направились к центральному залу, где сейчас находились только кремний и проповедники, подключенные проводами к голове. Лишь один человек свернул в боковой коридор к электролиту. Тот самый стрелок с арбалетом. Помимо деревянного механизма в руках, у него на ремне за спиной висел длинный микроволновый излучатель. «Смотри, моя игрушка оказалась даже эффективнее, чем я думал», произнес он и состроил одобрительное выражение лица. «Выиграл ее в карты и думал, что будет висеть на стене, но нет, оказывается, классная вещь». Стрелок был одет в кожаные штаны. Длинные волосы он завязал в косу. На правой щеке красовалась татуировка с цифрой 94. Он то и дело вытирал нос, словно по нему ползал невидимый паук и не давал покоя. «Только заряжается долго. Приходится нагибаться каждый раз, чтобы взвести тетиво Мужчина нагнулся, упер конец арбалета в землю и вставил кроссовок в металлическое стремя. Двумя руками он потянул тетиву, пока она не зафиксировалась на стопоре. Сверху он положил новый болт и на этот раз нацелил его на электролита. Парень скорее почувствовал нажатие курка, чем увидел его. Он нырнул в сторону, и болт вонзился ему в плечо, хотя должен был пробить сердце. «Чистая эстетика», — произнес стрелок, ничуть не расстроенный тем, что попал не туда. «Стрелять из него! Все равно, что слушать Бетховена на рок-концерте!» Электролит от выстрела не издал ни звука, лишь скривил лицо и схватился за наконечник древка. Не теряя времени, Дарвин пополз дальше по коридору. Он не знал, куда точно направляется, но уж точно подальше от психопата со средневековым оружием. Мужчина наклонился, чтобы взвести тетиву, когда у него за спиной открылась дверь, и анод с катодом толкнули его в спину. Из-за неудобной позы стрелок потерял равновесие и упал плашмя. А нот с катодом помогли Дарвину подняться на ноги и повели в сторону двери с надписью «Вербом Локо». Фара выбежала из своей комнаты и последовала за ними. Это было единственное помещение во всем подземелье, где Дарвин не бывал. Вход туда был разрешен только высшим членом Парстотиус. «Добро пожаловать в Локо Веритатиес, мои дорогие сепаратум!» Услышал он голос кремния, раздающийся со стороны зала медитации. Он говорил без малейшей доли страха, словно к нему каждый день врывались агрессивно настроенные люди. «Да, в трусости его не обвинишь», — подумал Дарвин. «Смотрите, ребят!» — ответил голос человека из Бон-Месси. «Пастырь здешних баранов собственной персоной!» Вторженцы были навеселе, поэтому рассмеялись. «Вы пришли сюда...» Ведомые словом наших проповедников Если под этим ты подразумеваешь своих шестерок Которых заставляешь разносить товар по городу То да, мы пришли по следам проповедников И честно говоря, я чертовски рад оказаться здесь Давно хотел найти это место Дальнейший диалог Дарвин уже не слышал Стараясь сохранять вертикальное положение И чертыхаясь на каждом шагу Он прошел в указанный проем и тут же остановился. Перед ним находился гигантский зал, вдвое больше, чем вся территория убежища, в которой Дарвин жил до этого. Он ожидал увидеть еще одно служебное помещение, а это было настоящее депо, посреди которого стоял старый, покрытый пылью вагон метро. Электролит закрыл за ними дверь на засов, и тут же в полотно прилетел удар ногой, после чего раздался глухой звук. Видимо, преследователь выстрелил в нее из арбалета. «Открывайте, сучата!» — прогремел голос с другой стороны. «Все равно вам отсюда не уйти!» Дверь начала трястись под ударами с другой стороны, и с каждым разом саморезы, которыми засов крепился к косяку, все больше гнулись и вырывались из своих мест. «Дверь долго не продержится!» — произнес электролит. «Анотка ну, тот! Ищите другой выход! Фара! Найди какие-нибудь лекарства!» Близнецы умчались к дальнему концу зала и скрылись в темноте. А Дарвин тем временем оперся спиной о стол и с ненавистью смотрел на болт, торчащий из живота. — Вы только посмотрите! Эта гнида подстрелила меня из сраного арбалета! — Присмотрись к ощущениям! — подошел вплотную электролит. — Как думаешь, у тебя есть внутреннее кровотечение? — Оно у меня и внешнее, и внутреннее. Во мне торчит сраная стрела! — Сейчас важно не это! — А то, как много у тебя времени. Если кишечник порван, и сейчас все его содержимое вытекает в брюшную полость, то есть вероятность, что мы даже не довезем тебя до больницы. — Сучий извращанец Я ему этот болт в задницу вставлю и там проверну три раза! — вымолвил Дарвин. — Что это? — спросила Фара, и Дарвин посмотрел в указанную сторону. У дальней стены стоял десяток поддонов, на каждом из которых были сложены полиэтиленовые пакеты, обмотанные скотчем. Если это был вихрь, то в зале его оказалось несколько тонн. «Это наркотик?» — спросила Фара. Только сейчас Дарвин впервые перевел внимание с себя на окружающую обстановку. Вся дальняя стена помещения была заставлена различным оборудованием — электронные весы, колбы, центрифуги, термометры, микроскопы, дистилляторы, сейфы, нагреватели и еще масса неизвестного ему оборудования. Чуть дальше... Стояли бочки по 200 литров с реагентами. Там же на полках сектанты разложили трубки и пластиковые канистры. — Они и вправду производят наркотик? — спросила Фара. Она была настолько удивлена, что даже не обращала внимания на звуки ударов, раздающихся со стороны двери. — Все твои хваленые парстотиус — наркоторговцы, — ответил Дарвин. — Производство и распространение наркотиков — их основная цель. Кремний — зарабатывать на них. «И он будет говорить что угодно, лишь бы процесс продолжался». «Но как же бог машина?» — спросила Фара. «Мы его видели. Он каждую ночь приходит к нам во снах, приказывает служить ему, иногда даже днем». «Это все наркотик», — пояснил электролит. «Каждый день мы принимаем вихрь вместе с едой. Он позволяет нам видеть и слышать тотема». «Мы не верим. И это не просто наркотик», — продолжил Дарвин. «Живот болел». Но оказаться правым сейчас было важнее. Обыкновенные наркотики насылают на человека различные видения, но не вихрь. Этот насылает только одно — черного паука в окружении проводов. Как он это делает, я не знаю, но одно совершенно ясно. Без наркотиков видения исчезают. В первый день я отобедал с вами, и ко мне пришел черный паук. Но потом я отказался от вашей еды и вернулся к своему старому рациону из остатков ресторана наверху. И видения ушли. «Потому что нет никакого бога машины». «Не можем поверить», — повторила фара. «Это правда», — подтвердил электролит. «Наркотик насылает нам видение с помощью каких-то веществ в составе. Там, скорее всего, находятся миллионы наноботов, которые проникают в мозг и вызывают заранее записанные видения. Вот почему все видят одно и то же». «Кремний не могли врать. Они говорят от лица Тутума». «Одумайся!» — вскричал Дарвин, и в животе отдалось болью. — Нет никакого тотума. Бог-машина — выдумка, чтобы отвлечь внимание от происходящего вокруг. Ваша хваленая сила, которая позволяет вам управлять дронами, дается не от Бога. Это вирус Плута управляет ими. Каким-то образом секты и хакеры из Гелиарты связаны. Фара обводила оборудование перед ней невидящим взглядом. И Дарвин не знал, что еще можно сказать, чтобы она, наконец, поверила, как ее водили за нос все это время. В этот момент прибежал катод, запыхавшийся и покрасневший. «Мы нашли выход, но он закрыт на решетку и навесной замок. Оно тоже ищет ключ, так что пойдем!» Не успели они развернуться в нужную сторону, как дверь в зал вылетела, и на ее пороге показался разгневанный стрелок, уже целящийся из арбалета. Дарвин, превозмогая боль, постарался выпрямиться и направился прочь, когда очередной болт пробил фаре ногу насквозь. Но этого стрелку было мало. Он вытянул из-за спины микроволновую пушку, похожую на металлоискатель, и направил в сторону катода. Тот сделал всего два шага и упал на землю, как подкошенный. В этот момент Дарвин от злости сжал зубы. Как бы больно ему ни было, это было ерундой по сравнению с излучением микроволн. Всего полсекунды фокусировки достаточно, чтобы лишить человека зрения на несколько дней, и будет большим везением, если оно вернется целиком. Продержи, Стрелок, фокусировку пару секунд, и катод сварился бы заживо». «Думали сбежать, сучета!» — с яростью усмехнулся Стрелок. «Никто не убежит сегодня. Моя жена заснула навеки после приема вашего вихря, и сегодня каждого из вас ждет та же судьба». Дарвин передвигался настолько медленно, что не успел пройти и десяти метров, прежде чем мужчина нагнал его и отвесил мощный пинок, опрокинувший его бок «Каждого из вас сегодня ждет мощный трип, боюсь последней в вашей жизни. Прокатитесь на собственные карусели!» После этого он достал охотничий нож, размер которого позволял выйти против медведя. Но не пустил его в ход, а направился к столу лаборатории, где находился один из пакетов вихря. Он вскрыл его, высыпал на ладонь горстку бурого порошка и тут же остановился. — А это что? — спросил он, глядя на постамент неподалеку. Дарвин перевел взгляд и понял, что так удивило мужчину. В центре зелы находилась тумба, вроде подставки для музейных экспонатов. На ее поверхности располагался шприц с красной жидкостью, под куполом из двухсантиметрового стекла. — Это ваш новый наркотик? Стрелок тут же потерял интерес к вихрю и направился к шприцу. Некоторое время он раздумывал, как достать его из-под стеклянной защиты, и в конце концов опрокинул тумбу. С лязгающим звуком стекло отлетело в сторону, оно ничем не крепилось к поверхности. Шприц от удара укатился в сторону, и мужчине пришлось догонять. Вскоре он поднял его, повертел в руках и в задумчивости произнес. — Как странно, он будто горячий. «У этой штуки температура хранения пятьдесят градусов. Наверное, видения от него будут настоящий улет!» С последними словами стрелок подошел к Дарвину, наступил ему ботинком на бедро и со всей силы вогнал иглу в ягодицу. Дарвин не видел, но чувствовал, как растягиваются его мышцы, когда красная жидкость впрыскивается в организм. «Ах ты, говноед!» — выкрикнул Дарвин и начал извиваться. Он еще не знал, что за жидкость расползается по его телу, но само количество уже причиняло сильную боль. «Посмотрим, что эта штука делает с человеком», прокомментировал мужчина и направился обратно к столу. Чтобы не вкололи Дарвину в организм, оно не приносило никаких галлюцинаций, не было даже намека на помутнение сознания. Он не чувствовал ни эйфории, ни изменения настроения, ни прилива сил, ни расслабленности». Создавалось впечатление, что ему в тело влили физраствор. Единственным эффектом был нарастающий жар в ягодице, но это Дарвин списывал на защитную реакцию организма, пытающегося защититься от чего-то инородного. Возле стола мужчина высыпал на ладонь горстку вихря и направился к фаре. Приблизившись к ней, он встал на колени и со злорадством ухмыльнулся. «Вдыхай, девочка!» — произнес он, и высыпал весь порошок на ее лицо. От неожиданности фара чихнула, и половина наркотика оказалась на лице у самого мужчины. «Ах ты, сучка! выкрикнул он, ударил фару ладонью по щеке и встал, чтобы отряхнуться. Его глаза были закрыты, он не мог осмотреться. Поэтому электролит воспользовался моментом, подкрался к нему сзади и ударил по голове основанием микроскопа. Мужчина рухнул, всем весом ударившись о пол, и перестал двигаться. Такому ходу даже сам электролит удивился. Он смотрел на лежащего перед ним человека и не верил, что собственными руками причинил ему вред. Дарвин переводил взгляд с одного на другого и понял, что нужно выручать парня. Если сейчас он слишком сильно погрузится в свои мысли, совесть начнет съедать его. — Быстрее! Помоги фаре крикнул он, и электролит ожил. — Ребят, я ничего не вижу! — Тем временем стонал катод. Все лицо фары было покрыто слоем вихря. Она вдыхала его при каждом подъеме груди. Электролит принялся вытирать рукавом рубашки, но было уже поздно. Она приняла слишком большую дозу. «Мы видим их!» — внезапно произнесла она и указала на потолок. Дарвин поднял взгляд и не увидел там ничего. «Он здесь! Тот он пришел за нами!» «Передозировка!» — произнес электролит. «Надо срочно что-то сделать!» «Что?» — спросил Дарвин. Они смотрели друг на друга и не знали, что предпринять. Никто из них не был медиком и не читал инструкции по спасению наркоманов. «Где ближайшая больница?» — спросил Дарвин. «В двух километрах, но они ее не примут. Даже на вызов не приедут, пока номер страховки не продиктуешь. Вызывай, я все оплачу». Электролит удивленно посмотрел на Дарвина, но спорить не стал. Он достал из кармана телефон и тут же выругался. «Связи нет! Надо выбираться на поверхность!» «Ребята!» — хныкал Катод. «Кажется, я ослеп!» «Ты не ослеп!» — возразил электролит. «Тебя лишь слегка задело, и жидкость в глазах нагрелась. Но скоро зрение к тебе вернется. Главное, не напрягайся слишком сильно!» «Мы его видим! Он с нами! Он зовет нас!» — произнесла Фара, указывая на потолок. «Тот он доволен нашей службой!» На ее лице застыла гримаса блаженства которого Дарвин никогда не видел. Ее лицо просияло, она будто увидела над собой портал в лучший мир, где все счастливы и нет никаких бед. — Ее сердце колотится, — произнес электролит, держа ладонь на ребрах Фары. — Причем неровно, оно с ума сходит. — Тотум позаботится о нас. Его любви хватит на всех. От счастья Фара даже заплакала. — Он такой красивый. Дарвин не сдержался, и снова глянул на потолок. Что бы ни видела перед собой Фара, все это происходило у нее в голове. Эффект от приема огромной дозы вихря усилился, и теперь Фара не просто ощущала черного механического паука, как сон наяву, а видела его собственными глазами. Не принимай она вихрь в еде, несколько последних месяцев организм бы не выдержал, но и привыкшее к наркотику тело сдавало. Электролит вскочил, и бросился искать каталку или тележку, что угодно, что позволило бы перевести девочку в другое место. Тем временем со стороны зала медитаций, где находились члены Бон с сектантами, раздавались выстрелы и крики. — Рохля! — выкрикнул электролит и побежал в угол. — Что? — спросил Дарвин и увидел, как парень тащит за собой ручную гидравлическую тележку для перевозки грузов. Всю работу делал электролит поскольку любое усилие со стороны Дарвина отдавалось резкой болью в животе. Жар в ягодице усилился настолько, что казалось, будто Дарвин сидит на раскаленной плите. Тепло начало расползаться в стороны и теперь обжигало нижнюю часть спины и правую ногу. Ему совершенно точно вкололи не наркотик, но и обыкновенным физраствором это не было. Красная жидкость представляла собой нечто совершенно иное. Дарвин чувствовал, как начинает полыхать тело, но майку снять он не мог из-за болта, торчащего из живота. Деревяшка засела в нем настолько плотно, что даже крови вылилось совсем немного. — Я не чувствую пульса! — произнес электролит, когда в очередной раз проверил руку Фары. — там забирает нас! — с блаженством произнесла Фара. — Он зовет! — Оставайся в сознании, Фара! — приказал Дарвин. — Нам нужно, чтобы ты говорила! — «Тот он заберет меня туда, куда попадает его самые преданные последователи, в его личный мир, который уготовлен для нас». С остервенением электролит принялся давить на грудь фары. Каждые два десятка нажатий он наклонялся и вдыхал ей воздух в легкие. После трех повторений ее сердце снова забилось в нормальном ритме, и электролит, вспотевший от напряжения, выдохнул. Дарвин сел на поддон к фаре и катоду, чтобы не ходить со стрелой в животе. Электролит тянул всех троих к дальнему выходу, где находилась решетка с навесным замком. По пути Дарвин заметил аптечку, лежащую на одном из столов. Она была открыта, а все содержимое разбросано по столешнице. Он схватил все, что там было, и начал перебирать. В основном внутри находились дешевые препараты для повседневных нужд, вроде абсорбентов и слабых обезболивающих. Он такой красивый, — произнесла Фара и захихикала. — Так смешно, перебирает лапами, когда передвигается. После этого ее глаза закрылись, а голова откинулась на бок. Электролит проверил ее пульс и в сердцах выкрикнул. — Паскуда! Он снова начал делать ей непрямой массаж сердца и вдыхать воздух в легкие. В этот раз сердце забилось лишь на шестой раз, но вяло. Пульс почти не прощупывался. Фара открыла глаза осмотрелась по сторонам и произнесла очень медленно с расстановкой. — Отпустите нас. Не надо заставлять Тотума ждать. После чего посмотрела на Дарвина таким взглядом, что у него ком стал поперек горла. За прошедшие недели он так сблизился с Фарой, что начал считать ее лучшей подругой. Он знал, что и она относится к нему с такой же теплотой. Трудно было смотреть как она теряет сознание от передозировки. Дарвин взял ее за руку и тихо прошептал. «Ты отправишься к тотому позже». Ее сердце готово было отказать в любую минуту. И следующий непрямой массаж уже мог не оказать нужного эффекта. «Мы видели его. Он настоящий. Он существует. Зря ты нам не верил». «Да, зря», — подтвердил Дарвин. «Но я исправлюсь». «Чертовы сектанты!» Чертов выдуманный бог, подумал он в отчаянии. Из всех препаратов в аптечке лишь налаксон мог быть полезен, так как на упаковке значилось «устраняет эффекты опиоидных анальгетиков». Но инструкции к препарату не сохранилась а вводить незнакомое вещество Дарвин побоялся. Все его тело к этому моменту горело, но температуры не было. Создавалось ощущение, что ему в кровь впрыснули экстракт красного перца. Кровь начала закипать изнутри, превращаться в магму. Анот нашел ключ от решетки, но не мог открыть им замок. Тот, по всей видимости, заржавел, либо искривился за годы, пока его никто не использовал. Выстрелы в Лока Веритатис не прекращались ни на секунду, поэтому путь наверх предстояло проделать по металлической лестнице. Дарвин даже не представлял, как он сможет подняться по ней с болтом в животе, да еще тащить за собой фару без сознания. «Дарвин, помоги!» — услышал он голос электролита и обернулся. От увиденного у него самого чуть сердце не остановилось. Фара лежала на спине. Ее тело тряслось в судорогах, тогда как ее глаза были широко открытыми. Она смотрела в потолок и тянулась к нему правой рукой, словно пыталась схватиться за что-то невидимое. «Мы идем к нему!» — произнесла она. «Прощайте!» Дарвин прижал фару под дону чтобы она не навредила сама себе. «Сердце не бьется», вымолвил Дарвин, не нащупав ни пульса, ни сердечного ритма. Он начал методично давить ей на грудь, но девочка не отзывалась. «Она умирает!» Пока он возился, в руках электролита появился шприц, внутри которого переливалась прозрачная жидкость. Вскрытая ампула с налоксоном лежала поблизости. Руки электролита — тряслись так сильно, что он лишь стоял с занесенным кулаком. Он не мог остановить тремор с того момента, как опустил микроскоп на затылок мужчины. «Я не могу», — произнес электролит, выпучив глаза. «Ей надо попасть в самое сердце». «Куда?» — удивился Дарвин. «А ты его не остановишь, если проткнешь иглой? А куда колоть? В вену? Кровотока же нет!» Электролит замахнулся, чтобы вонзить иглу в грудь Фарену, остановился. Его кулак с зажатым шприцем ходил ходуном. «У меня не получится», — произнес он обреченно. «Давай я», — предложил Дарвин и тут же выхватил шприц. В секунду он стоял неподвижно, с занесенной для удара рукой, а потом с силой опустил ее вниз. Игла угодила точно между ребер и погрузилась в грудь по самое основание. Это произошло даже легче, чем Дарвин ожидал, Словно перед ним находилось не твердое человеческое тело, а кусок пластирина. Сердце Фары внезапно застучало, не успел он до конца выдавить жидкость из шприца. — Пожалуйста, не надо! — произнесла она, словно не отключалась на целую минуту. — Мы должны идти! Пока Фаре становилась лучше, Дарвин чувствовал себя все хуже. Про в животе он и вовсе успел позабыть, изнывая от жара, растекающегося по телу. Каждая мышца начинала болеть, сжималась, словно от ударов электрическим током. Старая футболка промокла от пота, в желудке бурлила, горло пересохло и молило о воде. В голове гудела, а в ушах беспрерывно что-то стреляло. «Эл!» — позвал он. «Что было в красном шприце?» Электролит встал на ноги и подошел к Дарвину. Он заглянул в глаза, потрогал пульс, а затем в задумчивости произнес. «Вряд ли это был наркотик». «Тогда что это? Я чувствую, будто меня выворачивает изнутри. Что могло находиться под стеклянным куполом на постаменте нарколаборатории?» Электролит открыл был рот, но тут же закрыл. Видимо, решил, что Дарвину не стоит знать о его предположении. «Что там было?» — спросил Дарвин с той настойчивостью, на которую был способен. «Я подумал, что там мог быть яд», — ответил электролит какой-нибудь медленный и неотвратимый. Поэтому он мог находиться под стеклом, чтобы никто его не взял случайно. Замок на решетке щелкнул, и Анот радостно завопил. — И открыл! Можем уходить! Анот помог ослепшему катоду взобраться по металлическим ступенькам. Электролит взвалил фару на здоровое плечо и поднялся вместе с ней. Замыкающим был Дарвин. На кривых ногах он подошел к лестнице, Взобрался на две ступеньки, но окружающий мир закружился, и Дарвин упал вниз. Сознание медленно ускользало во внутреннем огне, и последнее, что Дарвин увидел, прежде чем провалиться в беспамятство, был далекий белый квадрат выхода на поверхность и голова анода, появляющаяся в проеме. Дарвин чувствовал, будто жарится на медленном огне, и что бы он ни делал, ему никак не выбраться из этой жаровни. Он хотел лишь одного, чтобы это поскорее закончилось.